Злоумышленники, вероятно, действовали по наводке и искали документы и деньги. Из офиса пропал ряд бумаг и сейф, в котором хранилась недельная выручка фирмы. Оргтехнику преступники не тронули. А основной загадкой для следствия остается то, куда убийцы дели тело Семёнова и Б. В его смерти милиция не сомневается. На полу обнаружено большое количество крови той же группы, что и у Семенова.